Глава одиннадцатая. Изменение позиции и новый союзник. Сам пока просто оставался на месте, осмотрев себя. Ну да, броню чуть поцарапали, но она прочная, и ни одного серьезного укуса на ней не сомкнулось. Так что в порядке. Настучать бы Ингрид по голове, но ей теперь и так проблемы со здоровьем светят. И реабилитация у психотерапевта ожидает, по итогу которой примут решение, выгонять ли ее из корпуса, переводя на службу попроще. Разведчики должны быть надежными людьми с устойчивой психикой. Наконец Софи с группой вернулись в Илион. «Эйгон, как там?» – спросила Ирма. «Доставил живой. Дальше не знаю». На меня по пути чесин напали. Вам, надеюсь, проблем не доставляли? Нет, но мы видели, как на земле один валяется и его пытаются откачать, а рядом дохлая розовая хреновина и наполовину разъеденный труп человека. Ты постарался? Да, встали на пути, атаковали. Что в их головах? Знаешь, все же плохо, что ты их убил. Сейчас начнется перетягивание каната, у кого поддельное видео, а они все же великий дом. Да уж, не напоминай, и я не то чтобы хотел их убивать, но убрать с пути пришлось. Ингрид не могла ждать, пока я крюками летаю, а движок перегрелся, не было подавляющего преимущества в скорости. Но тебе придется просить помощи рифтинг. Услышал я Софи. Да, это проблема. Тем я перешел дорогу в планах и показал, что недоволен союзом. Сейчас могут зацепиться за этот инцидент и начать раздувать конфликт с непонятным итогом. А Сиджи тот еще мудак, добавил Рейн. Он сделал вид, что ему неинтересно, зачем двое чесин рванули за тобой. И это советник патриарха Ауэр. Я не знаю, что в голове у отца и как Сиджи этого добился, Ну да. Пиздец, ну что за ситуация? Что по вашему заданию? Из-за ситуации с Ингрид и на основе недоверия Ауэр мы отказались от его выполнения. Ирма сейчас уже отчитывается в штаб. Что же? Остался ждать, сидя на вингбайке. На улице около центра города, да в броне, я в безопасности. Даже подошла группа студентов, попросили сфотографироваться. Пришло уведомление, встречное обвинение Чисин в убийстве двух их людей. И видео, где я якобы протаранил одного, сбив с полета, И ударил магией холода другого, что якобы и сломало систему фильтрации, видимо. Красиво нарисовали, оперативно. У нас обоих были отключены опознавания, хотя про Ингрид на багажнике не забыли. В общем, Чисин мою голову требуют и пишут претензию Ауэр. Сразу позвонил Эзра, естественно, я и ему видео скинул. «Ты что творишь?» – процедил он с ледяной яростью. «Не поверил?» Чисин напали на меня, попытались убить. Снова. Самооборона!» «Не лги мне! И тот, кто делал тебе эту фальшивку, идиот! Ты хоть сам видел, что на ней произошло?» В глазах горела ярость. Я даже снял шлем, включив вокруг себя щиты. Пусть видит мое лицо, но я понял. Гравитонка выглядит охренительно странно. Оно настоящее. Неужели ты скорее поверишь их обвинению после того, как меня... Хватит!» Рявкнул он. Сиджи мне все передал. Сначала послал Ингрид МР, которая в депрессии после краха дома. Так что она потом решила покончить с собой. После нагрубил ему, требуя выдать информацию, к которой у тебя нет допуска. Напал на случайно оказавшихся на пути экспедиторов Чесин, хотя вез раненную. И это после того, как игнорируешь мои слова. Якшаешься с левитан и сидишь у рифтин. С меня хватит. Я изгоняю тебя из дома и посодействую Чисин в твоем захвате. Они заслуживают получить тебя. Ответить мне не дали, канал связи оборвался. Попытался перезвонить, он меня заблокировал. Охренеть, папаша, и эта истеричка, патриарх? Дому Ауэр конец, и мне теперь почти плевать. Кроме непонятной деятельности в осколках, у них ничего нет. И он не подумал, что раз я якобы якшаюсь с Левитан, то сейчас просто перебегу к ним и дам генетический ключ. Тем не менее, проблема есть. Настоящее видео выглядит странновато, а терять свободу, сдавшись Левитан, не хочется. Решил позвонить Фафнеру. Мистер Ауэр. «Рад вас слышать. Полагаю, у вас есть интересное предложение?» «Ну, проблема в том, что я больше не Ауэр. На меня напали Чесин. Двое погибли. Теперь начинаются взаимные иски на предмет того, чье видео настоящее. Эзра мне не поверил и изгнал из дома. Я не видел смысла продолжать игру. Они прекрасно знают все. Боюсь, у меня мало опыта. Можете ли подсказать, что стоит делать в такой ситуации, кроме как затаиться? Хм, протянул Фафнер после паузы. Подождите несколько минут. Он отключился. Мне оставалось ответить на обвинения Чесин тем, что их видео поддельное, и отметить, что мой удар холодом не мог вызвать соответствующее повреждение. Протаранить вингбайком человека в СВМ проблематично, и у меня не было причин нападать на них, везя на борту раненую. Поступил новый звонок, причем контакт сам себя определил, передав информацию. Урсула Винтер – это последний ребенок текущего, уже пожилого главы дома, Самаэля, уже у наследника дети подрастают. Рыжая девушка с голубыми глазками. Похожа на Софи, только оттенок волос потемнее, скорее медный. И лицо более скуластое, подбородок еще острее. В купе с легкой улыбкой выглядит, как дружелюбная деловая красотка. «Эйген Ауэр, наслышано! Прежде всего сообщу, что именно я веду многие дела дома» в отношении разведки и противодействия другим домам. Тот, с кем вы говорили, мой человек, хотя вам, наверное, это уже было известно. Отчасти, мисс Винтер. Я знал, что он крепко связан с вашим домом, и только поднял я брови, краем глаза наблюдая, как прошло системное уведомление о том, что я лишен привилегий дома, И даже право называться Ауэр. В документах теперь значилось только имя. «Полагаю, раз вы звоните, у вас есть решение проблемы?» «Это вполне очевидно», — слегка качнула она головой. Не мог прочитать выражение лица, но кажется интерес. «Женитесь на мне!» Я подвис, не зная, что сказать. Она настроена шутить, Урсула же звонко рассмеялась. «Давно такого ошарашенного лица не видела, оставлю кадр на память. Но я вполне серьезно, или бывшему наследнику Ауэр незнакомо понятие брака по расчету. Скажу сразу, детей я не хочу и в койку затаскивать не намерена». «Можешь иметь личное отношение с кем угодно, я в любом случае осталась бы с домом, а это решит все ваши проблемы». «То есть вызвать недовольство чесин вы не против?» – поднял я брови. «Если попробуют на нас надавить, потеряют кратно больше, не рискнут. В отличие от рифтин, мы крепко привязали чесин во многом». Она сцепила руки и положила на них подбородок. «Кстати, предлагаю перейти на «ты», пусть мы едва знакомы. С ближайшими людьми люблю неформальный тон. Так что скажешь? Чтоб мне в черную дыру упасть, до чего интересная ситуация. Максимально неожиданная, если честно. Брак по расчету предполагает выгоду для вас. Что ты хочешь? И да, те техники Ауэр, что мне известны, не говоря уж о техниках рифтин, я не раскрою. Для меня, как Михаэля, это странно звучит, но у местных это практически табу. Сдавать техники дома – последнее дело и самое низкое предательство. Эзра – кретин, но дому Ауэр такой урон наносить нельзя. Да и мою репутацию это сильно бы опустило, пусть и принесло бы краткосрочные выгоды. Основных техник у меня нет, но второстепенных полные карманы. Я давно скопировал базу мимо обычных протоколов безопасности. Мы не рассчитывали на такое. Более того, радует ответственность и то, что ты не унаследовал, огненный характер отца. Состроила она каламбур. Или хочет казаться приятной, или решила, что нет нужды строить серьезную маску. Ну а техники? У тебя есть свои, не так ли? Я подсокал. Гравитонку хочет. Рано. Очень рано. Я уже кому только не дал пространственную. Да и так ли она нужна Винтер? Впрочем, проблем не вижу. Я задумался. Возможно, они слышали о моих фокусах с тенью, а может быть, нет. «Хотите ядро тени?» Как раз шлифовал. «Тени? Интересно!» Она наклонила голову. «Давай с нее и начнем, учитывая успехи на этом поприще. А там с моим мужем, уверена, наладится много связей. Меня аж пробрало». «Ладно, может, третий раз удачно, но на незнакомом человеке...» «Впрочем, чего это я? Мне не семейные отношения с ней строить предлагают. Скорее, деловое сотрудничество. Просто договор найма не совсем типичный». «Кольцо нужно!» — вздохнул я, и Урсула снова засмеялась. «Подыщем сами! Лети в Нойнхов. Прямо к нашему поместью. Мы пока займемся чесин. Она прищурилась. И все же, чем ты сбил тех двоих? Странное воздушное ядро с сильнейшим сжатием. Можно я попозже на вопрос отвечу? Слишком личное, хотя в будущем кто-то это увидит. Мы не торопимся, кивнула она. Что же, я иду к ним в руки. Скорее всего, им и передам, но они закономерно приняли это за магию воздуха, а она им интересна. Ведь у Винтер основная специализация – смешение холода и ветра, как у Лемона был ветер с огнем. Это сильно увеличивает разрушительность, пусть и снижает силу заморозки, и иногда оно не столь энергоэффективно а сами ядра тяжеловесные, то есть сложнее в развитии, чем чистый холод или комплекс для метания льда. Теперь у меня встал вопрос, кому я сдаюсь и доверяюсь? Левитан или Винтер? Простое решение на самом деле, ведь Левитан мне точно враги, и они не будут мне доверять. А вот с Винтер неопределенно но конфликтов с ними никогда не имел. И при решении о снижении статуса Ауэр они голосовали против. К тому же мне сказали не «Лети к нам, разберемся», а «Чтоб мне вечность в пустоте плавать, женись на младшенькой дочурке-патриарха». Потому и отправился в Нойнхоф, по пути позвонив Мие. «Новости! Твое опознавание без фамилии!» И Ее голос дрогнул. Эзра тебя все же выгнал. Ты... ты хочешь к нам? Прости, подруга, но Рифтин сейчас конфликт с Чесин опасен, а он будет. Качнул я головой. Она видела меня в шлеме с камеры Вингбайка. Эйгон! Она поджала губы. Что ты решил? Я теперь Эйгон Винтер. «Мне позвонила Урсула Винтер», — сказал я прямо, понимая, что она мне там на эмоциях признавалась, а я сейчас принял предложение, знакомой мне всего минуту. Понятно, что по расчету, а Винтер один из сильнейших домов, но все же... «Ох, то есть... Но вы даже не знакомы!» — погрустнела она. «Да, брак по расчету». Она сразу заявила, что детей не хочет и в койку меня тащить не станет. Меня просто позвали в союз к дому таким образом, так что я останусь свободен. В общем, не принимай близко к сердцу. Да, спасибо, что сказал. А что произошло? Я и пересказал. Мия пару раз нелестно отозвалась об Эзре. Жаль, Рифтин не в том положении. Ей лично я бы мог полностью доверять. Тут же нужно прощупывать. Потом позвонил Софии и все рассказал. Она уже летела в Дельвик. На ее лице мелькнуло немного огорчения, но она сразу встряхнулась. «Ну и ладно, все равно это ничего не изменит. А кто красивей?» «Безусловно, ты!» – сказал я честно. Мне и впрямь больше импонировала эта голубоглазая рыжая. «Клянусь именем!» «Хороший ответ! Жду в Дельвик, когда закончишь с делами!» И да, Ирма узнала, состояние Ингрид стабилизировали с полным переливанием крови. Мозг вроде не поврежден, но отказали почки и печень. На восстановление много времени уйдет, и пока непонятно, удастся ли полностью вывести токсины из организма. «Пришла в сознание», — услышал я голос Ирмы. «Только что узнали. Психологически плохо. Надеюсь, ей есть кому помочь». «Будем надеяться. Пока рот МР значил многое, она завела много врагов, а когда пал...» Потеряла тех, кого считала друзьями. Может быть, Леонард поможет. Так, мне тут моя мать звонит. Позже созвонимся. Я переключил звонок, сразу увидев немного заплаканное лицо. Эйгон, прости его. Он слишком много нервничает. Лети домой, вы поговорите. О чем? Удивился я. Он не желает мне верить. Сделал советником этого ублюдка Сиджи. Знаешь, что в лагере, когда Ингрид упала в воду с ядовитыми тварями, прогрызающими броню, был Вингбайк. Он отказался его предоставить, чтобы быстрее ее довести. Мне пришлось ее к своему нести. Жаль, запись скафандра у меня в тот момент не работала. Как обычно, была выключена». И он это знал, полагаю. Сынок, я пытаюсь его уговорить. Он успокоится и послушает доводы. Просто ты слишком много в мире делаешь. Проводишь больше времени с другими домами, чем с нами. Эзра очень не любит, когда ему не подчиняются. Полагаю, и этот звонок делать запрещал, уточнил я. Золотые глазки опустились. Ну да, как же? Впрочем, неважно, ждите новостей. Думаю, они ему понравятся. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Береги, Лили. А Ханс, боюсь, больше не будет великого дома Ауэр. С этим союзом полностью попадете в их зону влияния. У Эзры есть план. И если получится, то вернем себе имя и даже больше. Сама веришь в это? В общем, ждите новостей. Я прервал звонок и посмотрел новости. Дело уже перешло в разряд публичных. Пресс-служба Ауэр уже сделала официальное объявление об изгнании меня из дома. Еще и успели поддержать ложь Сиджи. Удивительно. Парой минут позже ответили пресс-службы разведывательного корпуса и Вальтер, опровергая мою причастность к попытке самоубийства Ингрид и подчеркивая то, что я первый бросился ее спасать. Корпус также раскритиковал дом Ауэр в отказе предоставить ненадолго транспортное средство для спасения разведчика. Подключились Винтер, начав давить на то, что видеочиссин Подделка и с критикой за попытку свести личные счеты после громкого разрыва помолвки, кроме того, с осуждением чесин за то, что подвергли опасности жизнь раненного разведчика корпуса, даже вбросили провокационное предположение о том, что патриарх Ауэр захотел от меня избавиться, поскольку бойцы дома, включая его советника, зная о конфликте с чесин, не обратили внимания на то, что двое сильных бойцов последовали за мной. Ауэр внезапно вкинули видео, где я искаженным светом вскрыл замок на запертой калитке, когда к Хансу пришли свататься чесин. Начали поливать меня грязью, мол, я буйный и неуправляемый. Меня вежливо попросили пока погулять, а я вломился, угрожая охраннику». Я читал эти горячие новости на новостном портале, и тут были комментарии, к которым я тут же спустился. Я правильно понимаю, что наследника дома не пускали в поместье, потому что там гости. Конфликт внутри Ауэр все нарастает. Надеюсь, Эйгон дорастет до ранга повелителя, чтобы мы увидели красивую битву патриарха и отступника, Может и правильно, что изгнали, его вежливо попросили, а он с ноги дверь открыл. Офигеть, это же с какой силой надо ударить, чтобы мечом в труху расколоть замок на двери поместья старшего дома. И что это за меч? Я тоже теперь такой хочу. Уж не станет ли Ауэр при текущем патриархе младшим домом? С наследником разругался». Но тот сразу охотником стал, несмотря на травму. На сына нападает Чисин, а он изгоняет его из дома, лишь бы не участвовать в конфликте. Позор, Ауэр! Интересно, если Ханс тоже поссорится с кем-то и его выгонят. В общем, комментарии разнились. Кто-то был на моей стороне, другие поддерживали Эзру, или придерживались нейтральной позиции, обсуждая детали. Но ну, очисин из меня стали лепить какого-то монстра и тирана. Корпус это опровергал, приводил пример того, как я добил монстра третьего класса, пока тот не налетел на укрепление. Винтер же решили напомнить о задержке срочной медицинской помощи для Лили, которую я спас от группировки безродных. Заодно и критиковали в том, что их клятва оказывать помощь всем, независимо от их происхождения и конфликтов домов, в данном случае исполнялась неохотно, ведь не быть свободных машин не могло. Информационная война полным ходом пошла. Припомнили спасение Мии Рифтин и даже то, как я после травмы помог группе студентов на практическом экзамене. Пока шло веселье, я долетел в Нойнхов. Мне сразу разрешили войти в воздушное пространство поместья Винтер, и я приземлился на площадке. Меня встретил дворецкий. «Мистер Ауэр, добро пожаловать в дом Винтер. Прошу пройти за мной». «Ведите», — кивнул я, решив снять шлем. Охрана впечатляет. Действительно сильный дом и убежать, если что, не смогу, но опасности пока не ощущаю. Меня провели к главному входу шикарного поместья. Тут тоже жили любители классики. Богатое оформление слепниной, лепниной, барельефы над арками входов и проемами окон. В оформлении превалировали серебро и снежные мотивы. Дизайнер талантливый и вложил душу, сразу видно. При этом, как и у Рифтин, в основном белая и синяя тона, но немного разбавленная зеленым. Меня провели в приемную, сейчас совершенно пустую. Прошу подождать здесь. Боюсь, госпожа не успела подобающе одеться, занимаясь множеством дел. Вам что-нибудь принести? Чай? Кофе? Благодарю за гостеприимство, пока ничего не нужно. Меня оставили одного. Я стал рассматривать картины на стенах. Кажется, рукописные. Пейзажи осколков, в основном с богатой природой, или крайне необычные, с причудливыми скалами и завихрениями энергии. В углах стояли изящные белые вазы, с черными рисунками цветов или цветущих ветвей дерева. Дверь в комнату раскрылась. Надо же! Патриарх Винтер, это честь для меня. Не ожидал вас здесь увидеть. Мисс Винтер, рад встрече.